Глава 31. Беспризорник Коровин. «Как встретит нас мама!» — думал Миша, шагая рядом с беспризорником. Еще, пожалуй, прогонит. Ладно, что сделано, то сделано». Вот и Генка на своем посту. Он с удивлением посмотрел на Мишу и его оборванного спутника. Ребята во дворе тоже уставились на них. Миша пересчитал деньги и отдал их Славе. «На! Как придет Шурка, отдай ему!» Пусть сам покупает, мне некогда». Они пришли домой. Миша втолкнул беспризорника в комнату и решительно произнес: «Мама, этот парнишка с нами пообедает». Мама молчала, и Миша добавил. «Я ему нечаянно рукава оторвал. Его тоже Мишей зовут». «А фамилия?» — спросила мама. Миша посмотрел на беспризорника. Тот засопел и важно произнес: «Фамилия наша Коровин». «Ну что ж», — вздохнула мама. «Идите хоть умойтесь» товарищ коровин. Миша отправился с ним на кухню. Но особого желания мыться коровин не проявил, да и отмыть его не было никакой возможности. Они постояли перед краном, вернулись в комнату и сели за стол. Коровин ел степенно и после каждого глотка клал ложку на стол. На скатерти, там, где он держал локти, образовалось два темных пятна. Миша ел молча, искоса поглядывая на мать. Она повесила на спинку стула пальто коровина и пришивала к нему рукава. По хмурому выражению ее лица Миша понял, что после ухода коровина ему предстоит неприятный разговор. После супа мама подала им сковородку с жареной картошкой. Миша отодвинул свою тарелку. «Спасибо, мама, я уже сыт». «Ешь», — сказала мама, — «всем хватит». Она уже приладила к пальто рукава и теперь пришивала разорванную подкладку.